Глава пятнадцатая Толпа одобрительно взревела. Я моргнула, отчаянно не понимая, что происходит. Почему оно происходит? Как так вообще? Моя экранная копия тоже растерянно моргала, отчего стала на меня похожей даже сквозь слой маскировочной штукатурки. И Нита заговорила о чем-то еще. Не обо мне, но смысл слов доходил с трудом. Чувствовала себя, как пыльным мешком огретое. К трибуне подлетел Оусон. Я исчезла с экрана, видимо, чтобы не светить своей ошарашенной физиономией. Дис на секунду обернулся на меня. И готова поклясться, его лицо выражало те же эмоции, хоть и не столь явно. Впрочем, особо рассмотреть не успела. Камера вновь взяла обретенного принца в фокус, и следы какого-либо удивления у него стерлись. Деланная невозмутимость, ни, ни взгляда мимо. Кажется, теперь Олсен толкал речь от лица консерваторов. Я прилипла к колонне, ощущая ее леденящий мрамор и холодный пот по спине. Воздух будто кончился. Перед глазами предательски поплыло, крыльцо смазалось. Людской океан слился с изгородью. Зеленые мутные пятна. «Алена, не стойте там!» Ласково прозвучал в глубине сознания голос Диметрии. «Или к нему идите, или в здание». Я на автомате отлепилась, шагнула к дверям главного входа. Белоснежные плитки пола, высокий порог, золотистый ковер с лиственным орнаментом. В пустом холле вдохнулась полной грудью. Отрезка набранного воздуха закружилась голова, но подействовало отрезвляющее подстава. Это была подстава! полноценное Не удивлюсь, если тщательно спланированная!» Раздались голоса, забегали какие-то люди. Меня не трогали, но я юркнула в угол. К факелу-светильнику, отбрасывающему свет на увешанные гобеленами стены. От бессильной злости хотелось ни то плакать, ни топнуть пнуть ковер. В горле, встал ком, потряхивала. Судя по реакции Диса, его о моем новом статусе не предупредили. Но он позвал меня с собой на праздник. Провел в резиденцию, забрал на крыльцо порталом. Нет, это не доказательство. Не верю, что он бы со мной подобным образом поступил. Идею взять меня одобрил Лоукер. А то и сам подкинул. диметрия собрала и снабдила всяким, сделав полезной сообщницей. Оусон не позволил мне остаться и подождать в кабинете. А инита объявила на весь мир нареченной. Дис следовал их сценарию и попался, как и я. Его сторонники подстроили. Но зачем? Для чего ему невеста так сразу? Продемонстрировать желание немедленно обзаводиться наследниками королевской крови? Хм, сомневаюсь. Выходит, им нужна именно я. Холл наполнился шумом и суетой. Между гобеленов появилась Диметрия. Вспомни ее, вот и она. Сцапала меня за руку и куда-то повела, коротко пояснив. «Скоро в резиденции станет жарко. Вам лучше побыть со мной». «Хорошо, что она тут. Прекрасно, замечательно. Будет кому задать столь волнующие вопросы». По извилистым коридорам мы прошли чуть ли не через все здание. Практически вернулась туда, откуда начинала, в кабинет оусона Диметрия по-хозяйски распахнула дверь, затащив меня внутрь. «А как же магическая сигнализация?» «Наврали, значит. Всюду вранье, фальш и ловко расставленные сети для наивных девиц. Зазеваешься, и тебя уже, не спрашивая согласия, замуж выдают». Я высвободила свою руку и не подумала скрывать чувств. «Какая еще нареченная? Я требую объяснений». «Понимаю, вы рассержены. Меда в ее голосе на всех пчел гарда хватило бы». И имеете право сердиться, но мы не могли поступить иначе. Это реальный шанс для его высочества вернуть трон. Брак со мной? Неужели удачнее партии не нашлось? Удачнее, чем создательница миров? Вряд ли. Вот как! Решили оставить меня себе? Мило! И кроме Диса, таинственного предсказателя и присутствующей на делегации иниты никто обо мне не знал. Сто процентов она постаралась. У журналистов секреты долго не держатся. «Вам это бонусов не даст. Официально я заурядная первокурсница с магическим выгоранием. Мало кому известна правда». «Как раз нужному нам меньшинству и известно», — возразила диметрия совету высших, верхушки магическо-научного сообщества и высокопоставленным лицам четырех миров». Наши противники тоже осведомлены, какая у вас сила и власть над источником. Междумирье напрямую зависит от гарда, и так может остаться. Это очень весомо. К тому же тайны недолговечны, откроется и это. Но вы сейчас далеко не обычная студентка, а одна из спасителей магии. Все считают, что я просто рядом постояла. И, кстати, об общепризнанном спасителе магии. Про Кеннета Делмана вы забыли, да? Я вынула из-под одежды цепочку, продемонстрировала кольцо. «Знаете, что это?» «Оно действительно лишь в Ладосе», — спокойно парировала она. «И знаю, вы использовали фамильный артефакт владыческой читы Даос Гриц из-за его свойств и официально о помолвке не объявляли. Да какая разница! Мы вместе, мы пара, об этом каждый в Междумирье в курсе, как и о ваших ссорах». Мне достался вкратчивый, полный сочувствия взгляд. «Я же не слепая! Вы здесь! А где он?» «При всем уважении!» – прошипела я. «Во-первых, моя личная жизнь вас не касается. Во-вторых, катитесь в бездну!» Ладони сжались в кулаки. На лице благородной дамы ни мускул не дрогнул. Разве что глаза стали внимательными, изучающими, спугающей проницательностью. «Вы отлично постарались. Сегодняшняя церемония запомнится на века», сказала диметрия, словно меняя вдруг тему. «Прошло лучше, чем было задумано. Сложно судить обо всех жителях Залесья, но народ на площади принца принял». Я не отвечала, пытаясь сообразить, к чему она клонит. «Только это ничего не значит». Последовало продолжение. «И близко не победа. Кланы должны признать его притязание на престол». А пока все, как у вас говорится, вилами по воде. Мы о многом не напоминали ни вчера, ни утром. Цель была подбодрить, а не нагнетать. Однако положение наше шаткое. Временное правительство по-прежнему жаждет избавиться от последнего потомка королевской крови. Любые способы пустят в ход. И легальные, и нет. И я не уверена, что мы сможем Элдислана отстоять, защитить. Вы друзья? «Да». Я упрямо вздернула подбородок, а на друзьях не женятся. Если опровергнуть сказанное на церемонии, у него будут проблемы. Больше, чем есть. А шансы добиться коронации и дожить до нее и так невелики. Без вашей помощи ему не обойтись. По поводу себя, учитывая обстоятельства, переживаете преждевременно. Мертвый жених никаких обязательств или вас устроит. Я мотнула головой, хотя тянула закатить истерику. Громкую и беспомощную, манипуляторша чертова. Ей бы в дарах гарда вместо живой воды производить пудру для мозгов в баночках. Ясно, что спорить с ней мне не по силам. Слабое место нащупала и давит, потому что плохого Дису я ни в коем случае не хочу. «Помолвка еще не свадьба», — Елена выговорила она. «Может длиться годами, понимаете?» «Понимаю, что разочаровалась во всех политиках вместе взятых. Приятные люди! Ха, как же! Акулы хитроумные!» «Мне нужно обдумать то, что вы сказали!» Выдавила я. «Одной!» диметрия степенно кивнула и вышла из кабинета. Кольцо жгло пальцы, в висках стучала кровь. «Меня используют! Нагло, без спроса и зазрения совести!» Засветили на все залесье невесты принца, поставив перед фактом. Далее непрозрачный намек на то, что перенастраивать источник не надо. Пока Междумирье черпает энергию из гарда, территория между мирами совсем не нейтральная. Ей необходима помощь природных магов, а то и лично принца, чтобы не кануть в хаосе. По сути, сторонники Диса хотят от меня того же самого, что и безумные фанатики. С разницей, что те пытались грохнуть, а эти собираются выдать замуж и навязать свои взгляды. Чудом спаслась из тоннеля и угодилась сюда. М-да. А как толковать ее слова по поводу недолговечных тайн? Откроется и это. Безусловно, однажды откроется кто я. Или они собираются ускорить процесс? Выдать меня с потрохами? Очевидно, что им выгодно, чтобы в массы скорее ушла новость «Невеста принца, потенциальная создательница миров». «Попала так попала» как глупая курица в бульон. Что делать? Ни одной идеи. Но доверия этим людям никакого. Я спрятала кольцо обратно под одежду, пошарила по карманам, лихорадочно выкладывая на стол артефакты, заклинания и прочее, чем меня снабдили. Отцепила брошь для ментальной связи, поснимала другие украшения, избавляясь от всего, что не мое. Наверняка везде прослушка, следилки и бог весть что еще». Отныне не позволю неподозрительную ерунду на себя цеплять, не дурить, не запугивать. Те, кто на стороне хороших парней, не обязательно сами такие же. Ценный урок. На столе Оусона громоздилась кучка вываленных мной вещей. Духота кабинета истязала наравне с подступающей паникой. Поняла, не хочу тут сидеть, не буду. Дверь оказалась не заперта, да и пусть бы кто попробовал остановить. От второго выхода из здания отделяли несколько метров. Я одолела их беспрепятственно. Страж молча проводил любопытным взглядом. На крыльце была толкучка, охрана, важные типы в парадной форме, нарядно одетые люди, все подряд. Я протиснулась сквозь них, и никто мне ни слова против не сказал. «Видимо, невеста принца имеет право ходить, где ей вздумается». В саду лекари возились с полуобморочным стражем, тем самым, которому досталось от нас при штурме крыльца. Он в раскоряку сидел на траве. Ему под нос совали пахучие зелья. Безрезультатно. Никак не приходил в чувство. Я прошла мимо, бросила, извиняясь. Простите, пожалуйста, я уже ухожу. Тот икнул и подпрыгнул, определенно выйдя из бессознательного состояния. Лекари отвесили мне растерянные поклоны. Стража подняли на ноги, уверив, что задерживать нарушительницу не требуется, хотя он не особенно порывался, лишь испуганно косился в мою сторону. Бедняга, надеюсь, ему выплатят компенсацию. Я ушла ото всех подальше, в глубь сада, в том направлении, в котором убегал нау́сканный дисом дракон. У дальней сплошной изгороди росли дружелюбные или попросту ленивые, примятые тяжелыми лапами кусты. Славное место, укромное. Убедившись, что рядом никого нет, я достала из кармана сережки для ментальной связи. Едва вставила в уши, в сознании всплыл образ Даррена. «Ждал, когда я выйду на связь?» «Во что ты вляпалась?» – раздался в голове его голос. «Как тебя занесло в нареченные принца?» «Ты знаешь?» «Запись трансляции доступна и в других мирах, все знают». «Кеннет тоже прорвалось раньше, чем успела подумать». «И что он, как?» «Не видел его после тоннеля», — скупо прокомментировал дарен «Но новости разносятся быстро, особенно такие». «Господи, господи, господи, нет!» «Алена, что происходит? Ты хоть давала согласие на брак?» «Я об этом впервые услышала, на церемонии, вместе со всеми. Ручаюсь, иди, согласия не давал». «Скверно», — заявил он на полном серьезе. «И я опешила, если сторонники принца творят подобное, не ставя его в известность. Им известно, кто я, и у них на меня планы. Не представляю, как быть». «Рассказываю, ты с земли, жительница не магического мира. У тебя привилегии». «Имеешь и право сослаться на политическую безграмотность и потребовать дипломатического представителя. У меня есть соответствующая лицензия». «Я, Я могу вызвать могу тебя?», тебя? Да. «Да, и побыстрее. Да, Пока быстрее. ни на что не соглашайся, ничего не подписывай. А лучше ни с кем не разговаривай. Иначе сожрут». «Дис мне плохого не сделает». «И его сожрут», — крайне неоптимистично добавил дарен и отсоединился. «Я осталась у кустов». Одна, наедине с пульсирующей мыслью. Кеннет знает, наверняка видел, что подумал. «Теперь уж точно между нами все кончено. Я не только предательница, но и изменщица. Он ведь спрашивал про Диса в тоннеле, а я злилась, как ему могло такое в голову прийти. А как оно выглядит сейчас? Что я обманывала, сбежала с другим. Даже не берусь судить, что для Кеннета стала последним гвоздем в крышку гроба наших отношений». «Я намного хуже Марисы, которую он бросил. За меньшее бросил, потому что в его невиновности в смертях сокурсников сомневалась, не оправдала доверия. Ей прощения не было, мне тем более не будет. Ха, да о чем я говорю вообще? Кеннет со мной и вчера разговаривать бы не стал, а сегодня вовсе забыть о моем существовании захочет». Вырвался нервный смешок, затем всхлип. «Что мне там напрорицали?» «Я все разрушу и ни на что не способна повлиять?» «Сбылось! Путь в Междумирье закрыт. Хоть двадцать раз вокзал починит Вернешься тут, когда трансляцию разве что ленивый не посмотрел». Забило крупной дрожью, хлынули слезы. Градом, потоком нескончаемым. «Ну и отлично! К черту этот дурацкий макияж! К черту подлых политиканов! И гард их тоже!» и Я тихонько взвыла, не в силах сдерживать истерику. Внутри все горело огнем, требуя выхода. Куст ободряюще похлопал меня веткой по спине. Я обняла его зачем-то и разрыдалась в голос. «Услышит, кто не услышит! Плевать! Пусть!» Ревела, как маленькая, подвывая и раскачиваясь, ни в чем себе не отказывая. Куст баюкал ласковым шелестом, неловко гладил ветвями. Листья скользили по щекам, вытирая слезы. Не уверена, насколько невежливо было в них сморкаться, но так уж вышло. Выплакало ведро слез, а то едва. Гул в голове, под кустом сырость, не скоро его понадобится поливать. В попытке успокоиться я вытерла глаза тыльной стороной ладони. Остался черный след от потекшей туши, накрыла тенью. Сзади взяли за плечи, отодвинули от куста, бережно развернули. Расплывшееся мутью пространство с трудом обрело очертание. Рыжее пятно превратилось в Диса. Прилипший ко мне взгляд был испуганным. Не то, что перед недавним выступлением. Да уж, девушки с растекшимся макияжем куда страшнее. «Тихо, тихо, не надо так!» Пробормотал он, прижал меня к себе. Но тут же отстранился и выпалил. «Мне не говорили, что собираются тебя представить. И уж тем более кем, клянусь!» «Верю!» — чудом вставила я между рыданиями. «Не плачь, пожалуйста, мы во всем разберемся. Я разберусь, как только успокоишься». Рев перешел в хрип. Я потерла лицо, размазывая остатки неразмазанной еще косметики. невеста на выданье, залюбуешься!» Дыхание сбилось, вырвались похожие на икоту звуки. «Догадываюсь, как оно со стороны выглядит!» Дис крепче сжал мои плечи, заглядывая в глаза. Но я не для этого тебя с собой пригласил если бы знал на крыльцо бы не брал ни на секунду не сомневалась я судорожно всхлипнула бред же полный на кой черт тебе хотеть на мне жениться то он посмотрел на меня как-то странно непонятно совершенно поставил на ноги и отвел к пруду обложенному фигурными камнями мое отражение в гладкой зеркальной поверхности было таким как и думала Заплаканное лицо в потеках, опухшие веки. Дис усадил меня на камень и достал из ниоткуда, то есть из пространственного кармана, шелковый платок. Смочил водой из пруда, приложил к моей щеке. Приятно. Щекотная прохлада, мягкие последовательные касания, виски, прикрытые глаза, лоб, снова глаза. Не кстати шмыгнувший нос, другая щека. Платок коснулся губ. Быстро спустился к подбородку. Чуть не дойдя до шеи, Дис отдернул руку. «Так намного лучше. Опять на себя похоже!» Улыбнулся он. «Без косметики ты даже красивее!» «Спасибо!» Смутилась я, поскольку не представляла, что во мне красивого после слезной истерики. Покосилась на отражение, убеждаясь, что далеко не победитель в викторине под названием «Кто на свете всех милее!» И сообразила, наконец, «А ты что тут делаешь? Там церемония уже закончилась?» «Да». Вырвался как смог. «Все идеально прошло, кроме твоего представления». Диз вздохнул и добавил без особой надежды. «Хочется верить, что произошедшее досадное недоразумение». «Увы», — я развела руками, беседовала с Деметрией. «Ей известно, что я создательница. Вот и...» Он медленно кивнул, понял, что имела в виду. Лицо его стало подстать камню, на котором я сидела. Непоколебимая твердость, холод в глазах, жесткая линия губ без тени улыбки. «Исправим ситуацию», — сказал Дис. «Прямо сейчас». Я растерянно моргнула. Разве у него не в разгаре триумфальное возвращение к народу? Политические дела, война с кланами, поиск новых союзников, наверняка какие-нибудь встречи с журналистами по расписанию а он рыдающих псевдоневест из кустов вынимает. Я важнее? Нет, ерунда. Ему просто необходимо разобраться, какого черта сторонники творят, что попало за его спиной. Встреча штаба в крепости идет. Итоги подводят. Дис сложил ладони в портальном пасе. Послушаем. Заодно выясним, что это было за... Не договорил, решив, видимо, что будущему правителю в садах резиденции грязно ругаться не следует. Я согласно кивнула и в поддержку невысказанного им и разрастающемуся солнечному шару портала. Когда сияние померкло, мы оказались в каменном мешке коридора перед широкими деревянными дверьми. Дис толкнул их, решительно вошел в залу, где за полукруглым столом восседали его довольные сторонники. Я просочилась следом с независимым видом, Взяла себя в руки, запретив показывать слабость. Ни дрожащих губ, ни шмыганья носом. Хватит, наплакалась. Больше никакой наивной и порывистой дурочки Аленки. Таких в «Игре престолов» в первых сериях сливают, причем за кадром. Буду умной, расчетливой и дальновидной. Однако следует помнить совет дарына Ни на что не подписываться и по возможности держать рот на замке». Я увидела сидящих рядом друг с другом абсолютно спокойных Диметрию с Энитой и поняла. «Ой, как это будет сложно!» Села от них подальше, стойко прикусила язык. «Вы задержались!» – отметил Лоукер без укора, лишь констатируя факт. «Отклики на трансляцию по Залесью преимущественно положительные. Было убедительно, вашу истинность не оспаривает никто, но расслабляться нельзя». «Конечно!» – перебил Дис и не думая садиться. «Расслабишься с вами!» «Кстати, поздравляем!» – радостно выдал Кловис, попеременно глядя то на него, то на меня. «Я и не подозревал, что вы двое!» Его высочество смерило гения кристаллов столь непраздничным взглядом, что тот запнулся, фразу не закончив. «Не подозревал он!» «Угу! Мы тоже ни слухом, ни духом были!» «Именно это!» Дис облокотился руками о стол напротив Диметрии. «Я и хочу сперва обсудить». Она ни бровью не повела, ни расслабленной позы не сменила. «Пожалуй, я бы восхитилась, если бы не злилась так сильно». Лоукер напряженно почесал лоб, попросил почти всех ненадолго выйти. «Мол, начнем собрание позже». Те, не задавая вопросов, удалились. В зале остались лишь он, Оусон и Нита и Диметрия. «Вот они, сватья наши дорогие». Едва за последним непричастным человеком закрылась дверь, Дис потребовал. «Я жду объяснений». «Зашли с козыря», — невозмутимо пояснил Оусон. «Не в нашем положении их откладывать до конца партии, ибо рискуем вылететь раньше». «Она не козырь и никакая не нареченная, а мой друг». «Ваше высочество», — сладко пропела Диметрия. «Вы сами на первой встрече ее подругой представили». Не самое внятное определение. «Ах, вы неправильно истолковали!» Ехидно усмехнулся Дис. «Это не повод делиться со всем гардом своими заблуждениями. С главной площади в прямом эфире!» «Алена удачно на крыльце оказалась!» Заявила инита «Совпало! Подвернулся момент!» «Хватит!» В его, в общем-то, негромком голосе пробилось что-то раскатистое, отдающее гулким эхом. «Я в эти игры не играю!» Воздух ощутимо завибрировал, будто рассердился вместе с ним. немудрено раз уж мир ему отзывается и его энергию за родную признает». Присутствующие благоразумно замолкли. Дис повернулся к Эните и констатировал. «Лишь вы здесь были осведомлены об Алене? Из-за делегации в Междумирье?» «Да!» — не стало отпираться она. Я сразу узнала в вашей спутнице создательницу и не могла не поделиться столь важным фактом с теми, от кого зависит успех нашего общего дела. Кому еще известно? Никому, уверил Лоукер, кроме нас. И предсказателя, который предпочел сохранить свое знание в тайне. Так и останется. Отрезал Дис. Дальше эта информация уйти не должна. И Нита не единственная, кто принимала участие в делегации». Ласково возразила Диметрия. «Минимум трое гардских участников на стороне наших противников. Им утечка такой информации ни к чему. О да, им в крайней степени невыгодно». Ее губы изогнулись в хитрой улыбке. Я напряглась. «К подобному они не готовились. Создательница рядом с вами – это серьезно. На народ произвело бы впечатление. Произведет», – ответил Ди спокойно а еще испортит отношения с Советом Высших Магов. Все связанное с Аленой они курируют единолично. Им уже не понравится, что она тут. Накануне перенастройки источника сгарда обратно на Ладос. Выглядит как диверсия и попытка помешать принятому делегации решению. А уж после покушения, совершенного нашими самирянами, да, в Междумирье покушались на нее, а не на меня. И не тахнула, диметрия заметно помрачнела. «Не учла всего. Хм, тоже мне интриганка со стажем». «Конфликт с советом не потянем», — хмуро подтвердил Лоукер. «Вы правы, нельзя допустить, чтобы в Алене раскрыли создательницу. Достаточно, что лидеры кланов в курсе, а им точно доложили. Поостерегутся многое делать теперь». Я перевела дыхание. «Похоже на первую маленькую победу». Дис выдержал паузу, не позволив никому расслабиться. Занял место во главе стола и осведомился. «Чья была идея?» «Моя», — сознался Оусон. «Ну, гад! Надо было ему в кабинете на столе какое-нибудь неприличное слово нацарапать. Жаль, что не знала. Мы тщательно готовились к раскрытию вашего инкогнито. Обсудили перспективы, оценили риски. Ступаем на опасный путь». А создательница миров сродни подарку небес и идеальный для вас союзник. И чем крепче союз, тем лучше. Почему я об этом слышу только сейчас? Вы бы не согласились. То есть, если я с чем-то не согласен...» Дис холодно улыбнулся. «То надо сделать тайком и поставить перед фактом. Заигрались вы в подполье. Ну, последние 15 лет играем. Прокрихтел Лоукер» и, опершись ладонями о подлокотнике, поднял свое грузное тело со стула. «Благодаря этим играм, как вы выразились, вы остались живы. Я клялась использовать любые возможности, чтобы вернуть королевской семье власть». Сердобольно добавила Диметрия. «И оберегать вас. Тогда, в моем поместье, когда вам было семь. Помните?» «С тех пор я вырос». Не повелся Дис. «Хотите делать что-то без меня?» «Без меня и делайте. Совсем без меня». Потому что и я дальше как-нибудь без вас. Ступать на опасные пути стоит с теми, кому веришь». Повисшая тишина была тяжелой. Казалось, воздух давил на плечи, а взгляд Оусона норовил вышибить дух. «Почему ты из меня?» Лоукер рухнул обратно на стул. И Нита растерянно моргала. У Деметрии, несмотря на приоткрытый рот, внезапно кончились слова. Напряжение чувствовалось, как натянутая до предела струна. Я вжалась в стул. Дис сидел с непроницаемым лицом и ждал. Что творит? Растеряет самых сильных союзников. Но зачем такие нужны, если им доверия никакого? А вот они куда без него? Боюсь поздновато на финише команду менять, когда столько сделано и вложено. К тому же у них свои мотивы, каждому из них отчего-то важна королевская семья. «Мы с вами давно не виделись», Диметрия прямо-таки излучал раскаяние. «И мало говорили. Вы действительно уже не ребенок. Однако с юношеским максимализмом следует быть осторожнее и не рубить с плеча. Мы всегда были здесь, а вы где-то там». Пробубнил Лоукер, не скрывая оскорбленных чувств. «Ну да, привыкли решать за столько лет-то. Приносим извинения». Ровно выговорил Оусон в пышные усы, и уверяем, что подобного более не повторится. «Прощение у Алены просите», — обронил Дис. На меня обратились четыре пары глаз, я коротко кивнула, словно поверила в их муки совести. Хотя, конечно, им жаль, что не прокатило, и наследник взбрыкнул. «Дадите опровержение», — велел он в ближайшее время. «Но как?» — Инита моргнула еще растеряннее. Нельзя же сказать, что мы ошиблись или пошутили. Вы ее моей невестой представили. Вы думаете, как это исправить? Нареченная еще не жена. Завела старую песню Диметрия. Никто не собирался девушку насильно замуж выдавать. Помолвку можно разорвать в любой момент. Зачем такая срочность? Затем бескомпромиссно отозвался Дис. Она вообще-то не свободна. Про Делмана слышали? Мне и без него хватает тех, кто мечтает меня убить спасибо удружили и невозможно разорвать то чего не было только опровержение репутация алены никак пострадать не должна о это благородно диметрия склонила голову набок и жест мне не понравился как то подсознательно не понравился благородство исконная черта королевского рода которая порой играет не в вашу пользу ваш отец бы не погиб если бы не я помню Процедил Дис. И напоминать не нужно. Недопустимо. Вмешался оусон Сразу опровергать сказанное на представлении принца. Вред колоссальный. Не горячитесь. Алена. диметрия нацелилась на меня. Вы согласны подождать немного? Мы найдем способ выйти из положения с наименьшими потерями для вашей репутации. И без угрозы для жизни его высочества. Стерва. Опять пытается мной управлять. Заметила, на что я ведусь и пользуется. Выбор между моей репутацией, если таковая существует, и жизнью друга очевидно. Она манипулирует, давит на больное и не разобрать, где правда. «Не могу вам ответить», – произнесла я с самым недалеким видом, какой могла изобразить. «Я же с земли, ничего не знаю, не понимаю, поэтому воспользуюсь правом на дипломатического представителя». «Чего?» – кашлянул Лоукер. У Оусона красиво отвисла челюсть. Диметрия сузила глаза и впервые посмотрела на меня по-другому. «С уважением, что ли?» «Ничего, а кого?» Я покосилась на Диса, который хранил незамутненное спокойствие. «Вызовите из Междумирья, дары Сатала!» «Такое право есть!» – неохотно признала Инита. «Но... ваше высочество...» Не в вашей ситуации привлекать посторонних, особенно потенциально заинтересованных лиц. Он винарец, прокомментировала Высочество. О личном интересе речь не идет. Вызывайте. Вы уверены? Спросила Диметрия, практически высвечивая на лбу правильный ответ, гласивший «нет-нет-нет». Саталу два дня, как известно, кто я. Причем стало известно, прежде чем я успел покинуть междумирье Он этим никоим образом не воспользовался. Ему можно доверять. На слове «доверять» Дис сделал особый акцент. «И в чем я могу быть не уверен? В том, должны ли соблюдаться в гарде права?» Оулсон молча подобрал челюсть. Лоукер при нас сформировал и отправил запрос. «Все же Даррен не совсем прав насчет Диса. Его не сожрут, подавятся».